Глава 28. Савелий избавляется от слежки. Савелий проснулся рано, и это его порадовало. Значит, он обрел свою обычную форму. Он понял, что ежедневные тренировки ему больше не нужны. Ему хотелось побыть одному, поразмышлять над тем, что его тяготило. Но его ежечасно охраняли, поэтому сначала нужно было избавиться от назойливого хвоста. Конечно, можно побыть одному и в своем номере, но им очень хотелось побродить по городу и не чувствовать себя пленником. Что же нужно попробовать? Савелий быстро встал, умылся, заказал в номер завтрак и быстро расправился с ним. Взглянув на телефон, пожалел, что он соединяет только с двумя номерами — С Лолитой и его вечным стражем. А то можно было бы придумать хороший телефонный розыгрыш. Он осторожно выглянул в коридор. Никита, утомленный ожиданием и бездействием, тихо посапывал в кресле. Вероятно, он видел что-то приятное во сне. На его лице застыла безмятежная улыбка. «Это просто прекрасно», — подумал Савелий и решил воспользоваться ситуацией. Он быстро на цыпочках проскочил по коридору и, чтобы случайно не разбудить Никиту, не стал пользоваться лифтом, а устремился к запасной лестнице. Он, конечно же, понимал, что обмануть Никиту — это только половина дела. Еще нужно было умудриться никого не встретить на пути и проскочить мимо охраны при выходе. Второй момент прошел без сучка без задоринки — Никто из тех, кто мог им интересоваться, не встретился по дороге. Савелий перевел дух и совершенно спокойно и уверенно вышел в вестибюль перед выходом, где стояли трое костоломов. Он и сам не знал, почему решился на такой трюк. Когда заметил, что охрана обратила на него внимание, он вдруг остановился, словно забыл о чем-то важном, повернулся в сторону лестничной клетки и громко бросил. «Никита, я забыл бумагу, о которой говорила Лолита. Она лежит на телевизоре, принеси, пожалуйста, я подожду тебя в машине». И тут же отозвался низким голосом за Никиту. «Хорошо, Рекс». Савелий не знал, насколько похоже он сумел изобразить голос Никиты, но до охранников было довольно далеко, и они ничего не заподозрили. Он подошел к ним и бодро поздоровался. «Привет, мужики!» «Привет!» — отозвались они. «А где машина?» — выглядывая в дверь, спросил Савелий. «Ты чего? никит не знаешь?» Снова оставил ее перед входом. Лениво отозвался один из них и протянул Савелию ключи от машины. «Казалось, сам Бог помогает Савелию. Окажись, машина внутри двора...» Савелию нужно было придумывать, как выбраться на улицу. «Что, по делам? Или просто прогуляться?» — поинтересовался охранник. какой там прогуляться?» — хмыкнул Савелий. «Дело делать нужно!» Это прозвучало так убедительно, что тот вздохнул и нажал кнопку. Ворота открылись. «Машина слева от входа, метрах в пятидесяти», — добавил парень, — и уткнулся в какой-то иностранный журнал. Савелий вышел на улицу и быстро побежал в противоположную от машины сторону. Он бежал легко, без суеты, и со стороны могло показаться, что он просто разминается. Попетляв немного по переулкам, Савелий оказался на центральной улице. Оказавшись вне стен Виктории, без постоянного сопровождения, Он почувствовал необыкновенную лёгкость, словно вырвался из клетки на свободу. В какой-то момент ему показалось, что эти ощущения ему знакомы, что он уже испытывал ранее что-то подобное. Это похоже на еле уловимый запах духов, который ты ощутил на улице, и тебе вдруг показалось, что он тебе знакомый и навевает какие-то приятные воспоминания. Человеческий организм очень странен, и чертовски сложен даже для науки. Ты можешь забыть человек, забыть важное событие, которое произошло с тобой в прошлом, но стоит перехватить какой-нибудь незаметный сигнал, будь то запах, цвет или звук, и мозг мгновенно срабатывает, у тебя сразу же меняется настроение. Если воспоминания приятное, то и настроение улучшается, а нет, хоть волком вой. У Савелия были странные ощущения. С одной стороны, они были весьма приятны, словно он снова окунулся в теплоту и нежность, но с другой вызывали тревожное предчувствие. «Откуда все это? Почему они возникли? Что стоит за всем этим?» Он бесцельно шел по улицам Москвы и стискивал от бессилия зубы. «Нет, так не может больше продолжаться». «Нужно что-то делать. Не может он так больше жить. Не может!» Савелий вырвался из-под наблюдения, чтобы не просто побыть одному и поразмышлять над тем, что его мучает в последнее время. Он решил побродить по городу в надежде, что кто-то узнает его, поможет хоть что-то вспомнить из прошлого или хотя бы его имя». Савелий специально вертел головой по сторонам, чтобы ни один прохожий не прошел мимо него, не взглянув в его молящие о помощи глаза. Однако то, что произошло с ним, не мог разгадать никто. От автора. Сейчас, описывая произошедшие события, приходится задумываться о том, поверит ли в них уважаемый читатель, не подумает ли, что рассказанные факты – выдумка. Кто-то из великих людей сказал, что правда, изложенная на бумаге или пересказанная собеседнику, чаще всего выглядит малоправдоподобной. Тем не менее, решив придерживаться только фактов, я излагаю события так, как они происходили на самом деле, а читатель пусть сам решает, верить или нет». Итак, мы остановились на том, что Савелий медленно брел по улицам Москвы в надежде встретить знакомое лицо. Он не заметил, что в нескольких шагах сзади шел моложавый, спортивного сложения мужчина и старался не упускать его из виду. Несколько минут назад он наткнулся на Савелия и вначале спокойно прошел мимо, не узнав человека, которого тщетно пытался найти уже несколько недель, настолько неожиданным это было для него. Однако профессиональная память секунды позже сработала, он остановился как вкопанный и тут же сунул руку в карман». Дело в том, что этот мужчина лет 40 не знал Савелия, но имел в кармане его фотографию, где тот был снят со своим названным братом Андреем Вороновым в первые дни после прибытия в Афганистан. С тех пор прошло много лет, на лице Савелия появился шрам, в волосах пробилась седина, но глаза, выражения лица остались прежними. У майора госбезопасности, которому генерал Богомолов поручил разыскать Савелия Говоркова, не было никаких сомнений, что он, наконец, встретил именно его. Имея четкие инструкции, он постарался не привлекать внимание своего подопечного, но и потерять его из поля зрения не мог. Конечно, он мог вызвать по рации подкрепление, но не хотел рисковать, боясь упустить его. Заметим, что это оказалось роковой ошибкой для такого опытного сотрудника. Но откуда он мог знать, что Савелия разыскивает не только он? Дело в том, что почти одновременно с майором Савелия засек парень лет 30, у которого в кармане тоже лежала его фотография. На этой фотографии Савелий, израненный и истерзанный, был запечатлен в окружении душманов, один из которых держал его за волосы, чтобы хорошо было видно лицо. Парень имел задание от красавчика Стива либо доставить Савелия в Казахстан, откуда его переправят к Рассказову, либо, на крайний случай, замочить его. Парень был прилично одет и напоминал разбогатевшего грузчика. В прошлом он был мастером спорта по самбо, впоследствии, отбыв несколько лет в местах, не столь отдаленных за драку в ресторане, выехал за границу, где брался за любую работу, чтобы выжить, пока его не подобрал Стив, отмазав от довольно крупного долга местным братишкам все это заставило Жору, то есть Георгия Крупнина, стать беззаветно преданным красавчику Стиву и выполнять все, что он прикажет. Из Георгия Крупнина он превратился в Жоржа Кроупа, и в кармане у него стали водиться деньжата. Приехав в Москву, которую он покинул много лет назад, Жора с удивлением обнаружил, что она стала совсем другой, как и люди, живущие в ней. Ему крупно повезло, что он столкнулся с Савелием всего на четвертый день своих поисков. Жора хотел сразу же с ним заговорить, но уроки, которые он получил от Стива, не прошли даром. Он почти сразу же заметил хвост за Савелием. Это сильно осложняло его задачу, И Жора после недолгих размышлений решил, что хвоста нужно будет убрать. Он был хорошо оснащен. В его карманах были не только фотографии и зеленые купюры, но и несколько ручек, при помощи которых можно было сделать с человеком что угодно, усыпить на несколько часов, вызвать инфаркт, а то и отправить на тот свет». Ручки были сделаны так тщательно, что могли выполнять и свое прямое предназначение – писать на бумаге. Решив убрать мужика, который следил за Савелием, Жора и подумать не мог, что в его планы может вмешаться кто-то посторонний. А такой посторонний был. Дело в том, что Никиту разбудил телефонный звонок он сразу же схватился за телефонную трубку, в которой услышал раздраженный голос Лолиты. «Где тебя черт носит?» «Я здесь, госпожа Лолита», — растерянно ответил Никита, сразу почувствовав, что случилось нечто неординарное, ему предстоит взбучка. «А где в таком случае Рекс?» — ехидно спросила Лолита. «Как где?» «В номере». Такого Никита совсем не ожидал и приготовился к серьёзным последствиям. «В номере? Так, тогда почему не отвечает его телефон?» Её голос был ласковым, что не предвещало ничего хорошего. «Сейчас выясню. Дело в том, что я сходил на несколько минут в туалет. Он посчитал это спасительной отговоркой». Положив трубку на тумбочку, он быстро вбежал в номер Савелия и сразу же понял, что его там нет. Никита вернулся и снова взял в руки трубку. «Госпожа Лолита, в номере его нет. Может, он в ресторане или в спортзале?» «Вот что, милый Никита, бери ноги в руки, поднимай всех, кого сможешь, и в город, по улицам, по рынкам, магазинам «Ищи, где хочешь, но к 22.00 он должен быть у себя в кровати. Охрана доложила, что он два часа назад вышел из клуба. Тебе все ясно?» «Ясно. Доставлю его хоть из-под земли, госпожа Алита отчеканил Никита, и уже хотел положить трубку, но вдруг услышал вновь голос хозяйки и крепко прижал трубку к уху. Ты знаешь, сколько он сейчас стоит? спросила она вкратцево, но не стала дожидаться ответа. У тебя за всю жизнь не скопится столько денег, даже если ты будешь обворовывать фермерачей каждый день. И смотри, ни один волос не должен упасть с его головы. А если если он не один решился на вопрос Никита, Если с бабой, то обоих вежливо сюда. А если с кем другим, сам решишь, что делать, понял?» «Так точно, госпожа Лолита!» Он положил трубку, хотя толком так ничего и не понял, кроме одного. «Если он не доставит Рекса к десяти вечера в номер, то его голова слетит с плеч».